Глава 11 Подготовка. Утром я поднялась задолго до завтрака. В доме покинутых мы все просыпались рано, так что за годы, проведенные под крылом старшей сестры, подъем на рассвете у меня уже вошел в привычку. Я помнила, что мне следовало еще вчера после ужина собрать свои вещи, но их в наличии имелось совсем немного, так что это нехитрое дело я отложила на утро. Несколько перешитых платьев, щедро отданных мне Глеца и Лукстер, по паре штанов и рубашек, привезённых мною из дома покинутых, бельё, плащ, ботинки. и не большого приданного, но в этом скрывался огромный плюс. Путешествовать и прятаться налегке куда проще, чем тащить за собой три сундука. Тем более, что всё самое нужное я вообще намеревалась собрать в маленький наплечный мешок. Однако дедушка, как оказалось, думал иначе. Стоило мне спуститься к завтраку, как я узнала ошеломляющую новость. Жак уже запрягает лошадей. «До обеда нам нужно успеть съездить в город и закупиться всем необходимым для твоей поездки». «Необходимым?» – удивилась я, усаживаясь за стол. «Я уже собрала свои вещи, их более чем достаточно». Дедушка отложил газету в сторону. «В эту ночь я много размышлял и понял, что недостаточно, Аиста. Ты моя внучка и должна выглядеть соответствующе. Конечно, пошить новые наряды под заказ мы уже не успеем, но готовы и купим». Подходящая обувь, тёплый плащ, ночная сорочка, нарядные платья. «Зачем мне нарядные платье возразил я, не желая тратить деньги на лишние, не имеющие смысла покупки. Их же ещё и тащить с собой придётся. А потом куда? В лесу оставить? Мой друг Эли Харквинтон имеет 16 внуков брачного возраста. Вдруг кто-то из них придётся тебе по нраву? Лукаво улыбнулся мужчина, но, увидев ярко выраженный скепсис на моём лице, нашёл другой аргумент. В окружении знати когда ты к этому не привык, держаться и без того непросто. Потому лучше заранее устранить все другие поводы для беспокойства. Увы, Ай, но одежда — это то, на что люди и маги обращают внимание при знакомстве. Ты можешь быть хоть тысячу раз интересным человеком, но об этом никто никогда не узнает, если не захочет к тебе подойти. «Да поняла я, поняла», — тяжко вздохнула я, берясь за вилку. Глеция Лукстера тем утром в столовой, как ни странно, не присутствовала. Наверное, как обычно, пропадала в своей спальне, лелея заслуженные обиды, но спросить об этом у дедушки я так и не решилась. Мы и без нее отлично проводили время. Лично я любила завтракать в тишине, а не под ее вечные замечания и недовольный сверлящий взгляд. В город мы действительно отправились сразу после завтрака. Оставалась напряженной до тех пор, пока наша карета не выехала за ворота. Взглядом искала следы вампиров на снегу у забора, но белое полотно оказалось девственно чистым, будто вообще не нетронутым. Неужели снегопад замел за ними все следы? Вчера я точно видела, что кровопийцы приходили под мои окна, о чем и поспешила сообщить дедушке. Хотела, чтобы он прозрел, увидел своими глазами, в какой опасности они с женой и слугами оказались из-за меня. Но неожиданно выяснилось, что о незваных гостях он уже знал. «Я видел их вчера, внуча». С абсолютным спокойствием отозвался некромант. «Но «Ну, тебе не о чем переживать. Сейчас они пытаются воздействовать на твою психику, пробуют запугать, чтобы ты начала впадать в панику и совершать ошибки. Но не бойся. Им не пресечь забор, не попасть в наш дом. Да и в дорогу ты отправишься уже после обеда». «Так скоро?» — неприятно удивилась я. «Нет, я знала, что мне нужно уехать как можно быстрее, но все же рассчитывала еще хотя бы этот день провести вместе с дедушкой, и не только с ним». «После обеда я снова собиралась бежать в город ненадолго, на час или полтора, чтобы найти для себя подходящее место для ночлега на ближайшие дни». Но подготовка к тайному возвращению трещала по швам. «Мы не можем терять целые сутки, поэтому ехать необходимо уже сегодня», не подозревая моих терзаниях, сообщил мужчина. «До темноты как раз доберемся до придорожного постоялого двора и там переночуем, а за завтрашний день успеем доехать до замка Квинтонов». «Деда, а ты что, со мной поедешь?» Поразилась я пуще прежнего. Поездка бок о бок с дедушкой и в, в мои планы совершенно не входила. Затерявшись в дороге, я намеревалась обмануть кучера где-то на середине пути, чтобы возвращение обратно в город не заняло у меня слишком много времени. А теперь как? Если мужчина будет меня сопровождать, в интервай я попаду в лучшем случае через три, а то и через пять дней. «Конечно, Ая. В чем разговор? Я не могу позволить тебе отправиться одной». Приобнял он меня за плечо, ободряющий, похлопав по нему ладонью. В дороге всякое случается. Разбойники, несмотря на близость к вампирам, живут и в наших лесах. Да и друга своего я давно не видел. Провожу тебя и сразу назад. Мягкая улыбка коснулась его губ. Улыбнувшись, в ответ я отвернулась к окну. Меня нисколько не тяготило общение с дедушкой. Будь моя воля, и мы вообще с ним не расставались бы. Но дорога... Сколько мне придется добираться от замка Квинтонов обратно до Интервая? За эти дни произойти могло что угодно, а я себе такой роскоши, как пребывание в неведе, не позволить не могла. В каждой лавке на нас глазели, как на невиданное чудо, но дедушка словно и не замечал этого. Он проявлял вежливость в каждой торговке, здоровался со всеми, кого встречал. Удивительно, но, несмотря на мои опасения, горожане отвечали ему той же учтивостью и любезностью. Правда, они обходили своим вниманием и меня, но провокационных вопросов не задавали, предпочитая держать язык за зубами. Сняв в отделении имперского банка 10 золотых, просто неприлично огромные деньги, я впервые в своей жизни совершала такие значительные покупки. Мне было непривычно тратить монеты на себя, присматривать платья или удобные мужские брюки. Причем последние дедушки пришлись не по нраву, но я убедила его, что в такой одежде мне путешествовать будет комфортнее и проще. А перед встречей с Галецем Квинтоном я обязательно переоденусь. Ехать через леса в платье не лучшая идея. Да и так она дольше останется чистым. Вынужден согласиться. Ох и хитрая ты леса! Разлохматил мне дедушка волосы. А я тихо рассмеялась. И быстрее него побежала к стойке, чтобы расплатиться за обновки. Деда Евгоний пытался сам оплачивать мои покупки, но я делала все для того, чтобы ему не пришлось потратить ни монетки из своих денег. От меня он деньги, чтобы поправить свое материальное положение, брать категорически отказывался, а потому я никак не могла позволить ему тратить последнее. Отлично понимала, каким трудом ему доставались эти крохи. До переезда в женский монастырь я тоже тяжело работала и получала мизерную оплату. Даже не могла совершать крупные покупки вроде новой пары ботинок, так что принимать такие подарки не имела никакого морального права. Закупившись не только одеждой, но и некоторой провизией в дорогу, мы вернулись обратно в крепость точно к обеду. Во время прогулки по городу я то и дело высматривала бесчестного некроманта, но он так и не попался мне на глаза. Зато попался кое-кто другой. галеция Лукстера, своего отца, я единожды увидела в конце рыночной улицы среди лотков с готовой едой. Но к тому моменту, как мы добрались до них, мужчина уже пропал из виду, словно заранее почуял наше приближение. Я не знала, как сказать дедушке о том, что его сын находился в Антервай и, скорее всего, сбежал с каменоломен. Порывалась несколько раз подобрать правильные слова на обратном пути, но так и не смогла ничего рассказать. Собралась силами лишь тогда, когда экипаж остановился на подъездной дорожке рядом с крыльцом особняка. «Деда Евгони, я вчера в городе не только некроманта видела», — выдохнула я, не торопясь покидать карету вслед за мужчиной. «А кого еще, аиста?» — передавала на наши покупки Жаку, чтобы тот занес их в дом. Теперь мне следовало перебрать и заново уложить свой саквояж. Конечно, я могла бы этого и не делать, но в целях конспирации легенду стоило поддерживать. Я видела там... Я запнулась, не зная, как назвать отца так, чтобы дедушка меня точно понял, но решила не мудрить и ответить просто. Я видела папу. Некромант совсем не изменился в лице, лишь замер на миг на долю секунды, а после передал очередную коробку с платьем Жаку. «Ты уверена, что это был именно он?» уверенно деда закивал я эмоционально я его прям как тебя сейчас видела даже за руку схватила но он ушел я понял отозвался голец и сухой перешел к распоряжм отправляйся к себе в комнату и переоденься пусть сайса поможет тебе собратьсякваяж затем спускайся вниз на обед деду он очень плохо выглядел сообщил я совсем тихо так и не сдвинувшись с места но дедушка моему умоляющему взгляду не внял аиста «У нас сейчас есть дела поважнее, чем беглый каторжник. Иди». Я не осмелилась ослушаться или спорить. Понимала, что дедушка целиком прав. Осужденный за похищение и пленение императрицы – не лучшая кандидатура для близкого круга общения. Но при этом мне хотелось бы убедиться, что отец в порядке, даже учитывая, что до меня ему не было никакого дела. Быстро переложив некоторые вещи из своего потертого саквояжа в новый, я вместе с ним спустилась вниз. Однако дедушку не нашла ни в холле, ни в гостиной, ни в столовой, где уже накрыли на стол. Тщательно подавляла беспокойство. Оставив саквояж на первом этаже, я побродила по дому и даже в покое к Глеции наведалась. И именно там, как ни странно, нашла Галеция Лукстера. Он сидел в кресле рядом с большой кроватью, пока с другой стороны за столом на листе бумаги делал свои записи навестивший больную доктор. В комнате царил неприятный полумрак. Пахло какой-то вонючей дрянью, вроде мази для заживления ожогов. «Покой, уход, забота и лечение», — напутствовал молодой мужчина в светлом костюме. «Если подобное повторится еще раз, с большей вероятностью Глеция Лукстер так и останется прикованной к постели. В вашем возрасте необходимо уделять больше внимания осторожности». Устучав уже открытую дверь, я обратила взоры присутствующих на себя. «Доброго дня, доктор...» Имени молодого специалиста я не знала, потому фраза так и осталась незаконченной. Однако это совсем не помешало мужчине поздороваться со мной. Только отвлекся он лишь на миг. запись увлекли его куда больше, чем появление в спальне нового лица. Я сделала неуверенный шаг вперед внутрь комнаты. Теперь видела и супругу-некроманта. Она занимала самый центр широкой кровати, по большей части спрятавшись под одеяло. «Что случилось с и дедушка?» поинтересовалась я тихо, не желая мешать врачевателю. Изиабель умудрилась упасть с лестницы, пока мы отсутствовали. С каменным лицом недовольно отозвался хозяин особняка и обратился к доктору. Как долго она не сможет вставать с кровати? Рекомендую не тревожить ногу неделю, но вы, как маг, должны понимать, что первые сутки после падения самые важные. Если состояние Глеции начнёт стремительно ухудшаться, наложите заклинание стазиса и пошлите за мной слуг. Но мы, конечно, надеемся на лучшее. В ближайшие сутки меня не будет в особняке. Вы можете... Нет, Галец и Лукстер. Голос доктора стал на порядок строже. При всём моём уважении, но у меня есть и другие пациенты. Отложите свои дела хотя бы на эти сутки, а дальше будем смотреть по состоянию Глеции. Я зайду завтра утром». Собрав свой чемоданчик, доктор быстро ретировался. Вероятно, действительно торопился к кому-то из соседей. Я хотел его проводить, раз уж никто из хозяев сделать этого не мог, но дедушка Евгония остановил меня. Остановил и жестом показал подойти ближе. «Ай!» – обратился он ко мне, явно намереваясь сообщить неприятное известие. Но я не дала ему озвучить ни слова. Конечно, сама ситуация никакого веселья не вызывала, но упустить такой великолепный шанс я никак не могла. Шанс отправиться в поездку без сопровождения. Подобравшись к постели спящей Глеции, я взглянула на нее оценивающе. Притворяться она совсем не умела. «Дедушка, я все понимаю. Но не стоит зазря беспокоиться обо мне. Я вполне способна добраться до замка вашего друга самостоятельно. Да и возничий за мной присмотрит. Мне не хотелось бы отпускать тебя одну». Дедушка Евгони был хмур и расстроен. На миг меня кольнула вина за то, что я собиралась совершить. Он ведь наверняка будет горевать, когда узнает, что я бесследно пропала. Но лучше так, чем если ему придется встретиться с охотником на вампиров. Эту встречу дедушка может не пережить. А я... Я сама поймаю некроманта, докажу клыкастам свою невиновность и обязательно к нему вернусь. Вернусь, чтобы мне это не стоило.